Глава сороковая Кирис смыл грязь А вот одеваться пришлось под насмешливым взглядом Мара. «Вижу, ты не слишком расстроен». Пуговицы норовили выскользнуть из пальцев. Они, эти пуговицы, оказались вдруг неудобными, а пальцы неповоротливыми. «Тебе солгать?» «Нет». Мар устроился в кресле у окна, все еще задернутого пленкой силового щита. В руке он держал тонкую асбестовую палочку, которую крутил в пальцах. У меня с сестрой всегда были непростые отношения. Но ведь она все равно родня. Все равно, согласился Мар. Поэтому я найду ее убийцу и вздерну его. И это будет мой долг старшего в роду. Но печалится. В последнее время она совершенно потеряла края. А ты вижу, огорчен. Она была моей невестой. Тут-то вы оба спешили со свадьбой. Рубашка словно нарочно застегнулась неровно и пришлось искать ошибку. Рядом с Маром Кирис чувствовал себя неуклюжим. Как есть деревенщина, которая по счастливому случаю выбилась в люди. Правда, случалось это лишь тогда, когда Мар хотел. Выходит, именно сейчас ему зачем-то потребовалось выбить Кириса из равновесия. Вот и играет в благородного Эйта, вынужденного снисходить до общения с плебеем. Мне жаль ее. На сей раз рубашка сдалась, правда, каким-то непостижимым образом умудрилась измяться. Вот как у Мара получается целый день проходить, и на рубашке ни складочки, ни залома. А Кирис? Деревенщина и есть. Все это знают. И Мар в том числе. Отсюда эта снисходительность. Готовность прощать. Ведь откуда людям, выросшим на берегу, знать как следует обращаться с одеждой? Она не заслужила смерти, такой: Увы, не каждый из нас получает то, что заслуживает. Это жизнь, мой друг. Последние слова, как показалось, Мар произнес издевательски: Нам нужно решить, что делать дальше. А есть варианты? Варианты есть всегда. Темная палочка коснулась виска. «К примеру, мы можем вызвать подмогу, положиться на твоих бывших коллег». Эта пауза тоже не осталась незамеченной, но Кирис заставил себя сосредоточиться на пуговицах. Уже лето тоже мелкие, неподатливые. «Но тогда смерть Сауля станет достоянием общественности. Пойдут слухи, полагаю, многие обвинят тебя». «Почему? Просто потому, что ты не их круга». Мар пожал плечами. «И еще потому, что пытался стать равным. И потому, что ты при мне. И еще потому, что тебе приходилось убивать женщину. Вспомни, ты ведь ее зарезал, верно? Это было нужно, я верю». Вкратчивый бархатный голос. Пуговицы. Мать их, крохотные квадратные пуговицы со скользкими углами. И узкие петли, которые попробуй-ка найди в плотной ткани. Мне стоило немалых сил вытащить тебя из петли. Я просто поверил, что у тебя имелись причины. Веские причины убить Элину Ригис. А в то, что не я ее убил? Как скажешь. Мар расплылся в улыбке. Следствие тоже ошибается. И улики, помнятся, были косвенными. Да, я помню. Как сейчас, да? «Дюжина резаных ран, свидетелей нет. Алиби. Сейчас твое алиби, полубезумный мальчишка, который живет в фантазиях». Пуговицы закончились. На пиджаке тоже. И пиджак сел криво, если верить зеркалу. А ведь шился на заказ. Но почему одно плечо получилось выше другого? Или, конечно, все дело в осанке. Ее Кирис держать не приучен, Вот и морщит отличный серый пиджак. Вельма сказала бы, что он безнадежен. Думаешь, он точно скажет, когда вы вернулись? Сауля была еще теплой. Он услышал, как ее убивают. И кто в это поверит? Мягкий вопрос и мягкий взгляд, в котором читается легкий упрек. Нельзя же быть настолько наивным. В прошлый раз твою шкуру спасло чудо, Но кто сказал, что они часто случаются? Ты же понимаешь, друг мой, что многие из твоих бывших коллег полагают, что тебя нельзя было отпускать. И как думаешь, скольки из них решат, что судьба дает им еще один шанс? Шанс, которым стоит воспользоваться. И ты предлагаешь... Галстук Кирис свернул на полку. Все равно нормальный узел изобразить не выйдет. Я предлагаю воспользоваться моим правом на суд. И кого судить будем? А это ты мне скажи. Скажи, мой друг, и я поверю. Я ведь всегда тебе верил. Поправить рукава. В зеркало смотреться не стоит. Местные зеркала давно и прочно состоят в заговоре с Маром. И нынешнее не исключение. В нем Кирис жалок до да нельзя. И ему ли равняться? Ему ли надеяться на что-то, пусть даже и в мыслях? Какая женщина выберет его, если есть Мар? Чего ты хочешь? Главное, говорить спокойно. Понять, когда ты скурвился. Какие слова? Какая жизнь, такие слова? Из чего ты решил, что я, как ты там выразился, скурвился?» Рукава рубашки должны выглядывать из рукавов пиджака не более чем на полпальца. У Кириса никогда не получалось соблюдать эти гребаные полпальца. Левый рукав норовил вылезти едва ли не весь, зато правый прятался под серой шерстью. «Мне кажется, у тебя паранойя». «Моя сестричка, такая умненькая, как мне казалось сестричка, в последнее время стала вести себя ненормально». В таком случае я не застал время, когда ее поведение было нормальным. Галстука не хватает, но пусть лучший Кирис оскорбит притязательный взгляд ты Ирмы, чем еще час будет маяться, пытаясь завязать эту цветную тряпочку хоть как-то. Есть такое. Знаешь, я все не мог понять, что же с ней произошло. Одно время мы работали вместе. Давно когда больше Мару было не на кого рассчитывать. Работать с родственниками в какой-то мере даже удобно. Им не надо платить. Им достаточно подкинуть идею о скором величии рода и о том, какая их ждет награда в том самом будущем, когда род, наконец, возвеличится. Сауля верила. Мару вообще легко верить. Он словно дурман. Он проникает в кровь. Он отравляет душу. Он добирается до таких струн души, о которых ты сам не знаешь. И главное, играет умело. Он готов пообещать что угодно. Славу? Слава ждет своих героев. Деньги? Разве это сложно? Состояния создаются из воздуха. Многие стали богаты. Чем ты хуже? Титул? Вечность саму в личное твое распоряжение. Будет и вечность. «Главное, подумай, сможешь ли удержать ее». «И она многое обо мне знает. Не всегда хорошее, да. Это было сложное время. Обедневший род, падение которого ждала стая великосветских стервятников. Разоренные предприятия. Отсутствие внятных перспектив. Сочувствую». Кирис все же повернулся. «Не будешь же вечность пялиться на собственное отражение». Тогда нас крепко выручили патенты. Твоей жены? Мои, дорогой друг, мои. Ведь муж и жена едины перед лицом богов. Кажется, что-то такое поют в храмах. Ты ей лгал. И не только ей. Лгал ли я родным? Много. Заказчикам? Кто им не лжет? Партнерам? Это вообще святое. Лгал ли тебе? Конечно. Ты был мне нужен. А уж что для этого пришлось сделать? Ложь — это вполне себе часть мира, инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Мар поднялся, и палочка в его пальцах засветилась бледно-зеленым цветом. Лгал ли я королю? Ты это хочешь спросить? И ты знаешь ответ. Да, ему тоже все вокруг лгут когда клянутся в верности, когда обещают думать исключительно об интересах королевства, когда... Да неважно. Главное ведь что? Главное не запутаться. А я, кажется, слегка... Но это ничего. Кирис завороженно наблюдал, как палочка, кувыркнувшись, выпала из рук Мары и покатилась. Она катилась медленно, словно дразнила кажущейся своей близостью. Только руку протяни, и... Плохая идея. Руку Кирис тянуть не стал. Сделал шаг в сторону, позволяя палочке коснуться комода. Та замерла, и ничего не случилось. Это просто детский милок, светящийся. Я когда-то очень любил такими играть. А ты? А мне не покупали. Сочувствую. Мар наклонился и поднял мелок. «Неужели ты и вправду думаешь, что я тебя убью?» «А ты убьешь?» Милок крошился в руках Мара, оставляя на них тонкий меловой узор. «Я мог бы устроить тебе тысячу несчастных случаев. И поверь, даже твои друзья, те самые, которые много лет старательно тебя травили, создавая иллюзию охоты, так вот, даже они не нашли бы повода усомниться». Кирис ему поверил. Ему вообще было легко верить. Слишком все было очевидно, да. Но работал ты неплохо. А Корн слишком одержим, чтобы надеяться, что королевское слово меня защитит. Так что все равно кого-нибудь доприставили да бы. Вот к сестрице моей лезть не стоило. Факт. Печально, что она умерла. Для тебя в том числе. Как думаешь, если вдруг кто-то... «Случайно, совершенно случайно обнаружит, что ты подбивал мою сестру к предательству. А потом, когда она отказалась...» «Кто сказал, что отказалась?» «А это не важно. Мар вытер пальцы о ковер. Правда, она такая интересная вещь. Во многом вера в нее зависит не от фактов, а от того, кто и как эту правду преподносит. Так вот, она отказалась, и ты ее убил. Злость ли...» Разочарование тому виной, но убил. Мар пошевелил пальцами, измазанными зеленью. Платки у тебя есть. Я совсем забыл, до чего отвратительно эта штука отмывается. В столе, и чего ты хочешь? Мар вытащил платок, помял, поморщился. Столько лет, а привычки все те же. Кровь и вправду имеет значение, а хочу я договориться. «У меня есть, что предложить Короне. Взамен твои приятели отступают, и все мы вместе делаем вид, что произошла ошибка». «Как тогда?» «Все ошибаются. Эта маленькая дурочка стала задавать слишком много вопросов. Но нет, я ее не убивал. Да, я догадываюсь, кто это сделал и почему. Я даже готов поделиться знанием с условием, что вы все сделаете тихо». Скандал мне не нужен. Марат оттирал пальцы старательно, и в этой старательности виделась нервозность. Видишь ли, я не хочу становиться канцлером. Власть на самом деле никогда меня не привлекала, но это было непонятно многим моим союзникам, тем самым, которые стали чересчур уж навязчивы. Если хочешь, я передам вам документы. Будет кого отправить под суд. Треворы, в том числе, и Лаймин неугомонный папочка, который возомнил, будто может мне указывать, как жить. Его друзья, представляешь, мне уже принесли проект закона, который я должен протащить. А что настолько лоббировать их интересы невозможно в принципе, они и слушать не хотят. Сидят и делят казну. Его недоумение было не наигранным, и Кирис вынужден был признать, «У него может получиться. Мар, что против него есть? Обвинение и только, но ни доказательств, ни свидетелей. Тогда почти получилось зацепить с помощью Ригис, но она умерла, как умерла Вельма и Сауле». «Тяжко», — поинтересовался Мар весьма вежливо. «Сочувствую даже. Сперва меня тоже совесть случалась мучила, а потом ничего, притерпелся. И ты претерпишься. Вот орден дадут по закрытии дела. За что? Так ведь имперские шпионы, помнится, всегда в цене были. Плюс мошенничество в особо крупных размерах. Взятки и все такое. Я даже свидетельские показания дать готов. И попасть под декрет о помиловании. Марна смехался. Явно так, не скрывая издевки. Он опять переиграл. «Раз, два, три, четыре, пять. Все на новенького. Кто водит, кто не ходит, кто не бродит. Глаза закрываем, только чтобы надежно Ильдис поднял правую руку и произнес «Клянусь, что никогда не умышлял против короля и королевства. Мне бесконечно жаль, что по наивности своей я оказался втянут в дела столь откровенно беззаконные. И оправданием мне... Может служить лишь моя излишняя доверчивость. Прекрати. Что, недостаточно искренне? Мар приподнял бровь. Костюм, конечно, не тот. К слову, зря ты не уделяешь должного внимания внешнему виду. Люди многое могут простить при правильно подобранной одежде. Так вот, я сдам всех. Хотите – сажайте. Хотите – казните. Подозреваю... «Его Величество ограничится штрафами и изгнанием. Казна сейчас катастрофически пуста. Я его, к слову, предупреждал, что глобальные проекты требуют глобальных трат». Мару селся на стол, закинул ногу за ногу и качнулся. «И да, я лучше, чем кто-либо, знаю, сколько должна казна и кому она должна. И поверь, мне совершенно не хочется разгребать эту кучу дерьма». Канцлер, это ведь не только большая власть, но как нас с тобой учили, и ответственность не меньшая. И вновь же он был прав. От первого до мать его последнего слова. Нет, Кирис никогда не был финансистом, тем более таким, которого можно было бы назвать выдающимся. Но Марни лгал там, где можно обойтись без лжи. Правда, Тоже вполне себе оружие в умелых руках. Правда в том, дорогой мой друг, что я все еще нужен короне, пусть и свидетелем, а заодно залогом пополнения казны. И потому его величество не позволит твоему начальнику перервать мне глотку. А без разрешения Мар развел руками, как бы ни хотелось. Корн в достаточной мере эйд, чтобы соблюдать правила». «Корн – да. А вот Кирису повезло родиться свободным от родовых клятв. И та единственная, которую он принес, в ней ни слова нет о том, чтобы не убивать. Не сейчас. Вельма точно назвала бы его идиотом. Но Вельма мертва. А вот та другая, похожая на взъерошенного воробья, вполне себе жива. И Кирис обещал ее защитить». А он, пусть и близко неблагородный Эйд, слово сдержит. Только позже. «Подумай». Мар наклонился. «Ты можешь и дальше играть в обиженную гордость, а можешь сделать мне предложение, заманчивое предложение, и выйти победителем. Корн будет в ярости, но он тоже не вечен, а у его величества отменная память. Он умеет награждать за работу». Да и я в долгу не останусь, ты же знаешь. Стало быть, сделка? Кирис ненавидел себя за эти слова. И за протянутую руку, которую обвили ледяные пальцы Мара. И за улыбку эту, которую хотелось стереть с лощенной физиономией. Но нельзя. Не сейчас, когда Ильдис ждет ударов и готов на него ответить. Не переживай. Мар похлопал по плечу. «Я буду ходатайствовать, чтобы тебя наградили». Менее тошно от этого не стало. У сделки с совестью был привкус протухшей рыбы, той самой, которую приходилось есть раньше, и Кирис дал себе слово, что никогда в жизни больше никогда. Слишком долгий срок, оказывается».